Глава 14. 28 августа 1990 года. Мари нетерпеливо дожидалась Симона в начале сорсирного пути. Она видела, как Бруно, а за ним Карина поднимаются по склону. «Что случилось?» – спросила Мари, потому что Карина явно была злая, как чёрт. Но Карина только мотнула головой и скрылась в палатке. «А теперь купаться!» Заорал Алекс и прибавил громкости опять тяжелый рок. Она ненавидит тяжелый рок. Пошли поговорим! сказала Мария и схватила Симона за руку, едва он успел ступить на плато. В голове у Мари стоял туман, губы не слушались, некоторые слова стали тягучими, языку приходилось с усилием выталкивать их из рта, но это было неважно. Симон поискал взглядом Карину и стряхнул руку Марии. Мари, не сейчас! «Нет, сейчас!» Мари загородила Симону дорогу и крепко ткнула его в грудь. Она была выше, пальцы сильные. «Ай, перестань! Сам перестань!» Она снова ткнула его пальцем, на этот раз сильнее. Симон оттолкнул ее руку. «Какая муха тебя укусила!» «Какая муха тебя укусила!» Передразнила она. «Ну хватит, Мари, ты под кайфом!» «Да, я под кайфом в кои-то веки!» Под кайфом, пьяная и злая, как собака. «Да как ты...» Она сплюнула, облизала губы. От злости туман в голове начал рассеиваться. «Как ты можешь просто взять и уехать? Мы должны были уехать вместе. Квартира, Лунд. Симон отвел глаза. «Все решилось только сегодня». «Но ты все равно знал, что у тебя другие планы...» Симон промолчал. «Мы же с детского сада друг друга знаем. Мы как брат и сестра...» Голос у нее из злого стал жалобным, и она ничего не могла с этим поделать. И все-таки ничего не сказал. Симон развел руками. Что сделано, то сделано. Эти слова вместе с беспечным жестом почему-то разозлили Марии еще больше. Она все устроила, столько времени потратила. А Симон пальцем не пошевелил, чтобы ей помочь, даже спасибо не сказал. И вот теперь, когда до начала новой жизни осталось несколько дней, Он выбрасывает ее, как ветошь. Ему даже в голову не приходит попросить прощения. Стоит тут и разглагольствует, что сделано, то сделано. Ей вдруг неудержимо захотелось проткнуть пузырь, в котором сидит этот самодовольный вундеркинд, воткнуть в него иголку и увидеть, что ему так же больно, как ей. «А тетя не просив, что ты соскакиваешь? Что ты вот так просто возьмешь и свалишь в Стокгольм? Папа меня поддерживает». Ответил Симон как-то слишком поспешно. А тетя Элисабет нет? Симон отвел глаза. Мы маме еще не говорили. Мари издевательски улыбнулась. Потому что тетя Элисабет хочет, чтобы ты учился в Лунде, верно? Сдавал экзамены? Я в любом случае еду. Симон старался говорить невозмутимо, Что бы там мама не думала. Какой смелый! Фыркнула Мария. Все решает тетя. Посмотри на своего папу, который целыми днями сидит дома и малюет картины. Фермера из него не вышла, и тетя с клейном заперли его в таборе. Придержи язык. Почему? Это что неправда? Всем известно, что у твоего отца с головой не лады. Псих. Во всяком случае, он не лезет в мою жизнь, как твой лезет в твою, огрызнулся Симон. И на своего бедного младшего братика посмотри кто наплевать на Матса, он только тебя и видит, папина умненькая дочка». «Ты, конечно, знаешь, как хорошо спелись твоя мама и Клейн, что они трахаются у Карла Юхана за спиной». От злости и опьянения Мария не успела придержать язык и поняла, что зашла слишком далеко, но отступать поздно. Симон сам сказал, что сделано, то сделано. Она вскинула подбородок, встретила взгляд Симона Но Симон отреагировал совсем не так, как она ожидала. Он не взорвался, просто медленно покачал головой и презрительно улыбнулся, отчего Мари раскалилась еще сильнее. «Это правда. Все знают. Всем известно, что тетя и Клейн засунули Карла Юхана в табор, чтобы он им не мешал. Они с детства вместе. Карл Ю был просто ошибкой. Ты был просто ошибкой». Симон молча смотрел на нее. Снова покачал головой на этот раз печальнее. «Мари!» «Эй!» Таня появилась словно неоткуда и взяла Симона за руку. «А я думаю, куда ты делся? Не поиграешь еще?» Мари со злостью глянула на нее. «Мы тут вообще-то разговариваем!» Огрызнулась она. «Нет, Мари, мы с тобой уже все друг другу сказали». Голос у Симона был грустный, но грустный не так, как ей хотелось бы. Не как будто Симон задет или обижен, не как будто она проколола его сказочный мирок, а будто у его грусти была другая причина: причина, которой Мари никак не могла понять, то ли опьянение мешало, то ли кайф. Как бы то ни было, Мари разозлилась еще больше. Ей даже захотелось дать Симону пощечину, врезать ему как следует, бить до тех пор, пока не собьет с его лица это выражение пока не убедится, на 100% не убедится, что ему так же больно, как ей.